Как распознать запахи? Создание искусственного анализатора запахов оказалось проблемой значительно более трудной, чем постройка оптических приборов или слуховых аппаратов. Наш выдающийся ученый, лауреат Нобелевской премии «Академик Капица» даже относил ее к одной из самых сложных и важных, на которые должна быть нацелена наука будущего, ставя задачу догнать обоняние собаки. Что ж, исследования в этой области развернулись широким фронтом. На приведенной картинке которую вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге, изображен опыт, в котором ученые пытались определить, на какие именно запахи реагирует крыса и какова минимально улавливаемая ее обонятельными рецепторами доза пахучих веществ. Здесь был важен вопрос управления поведением животных с помощью запахов ведь их таким образом можно заманить в ловушку, отпугнуть и даже регулировать численность их потомства. Интересные результаты принесло изучение рецепторных клеток, улавливающих запахи, у наземных животных и у тех, кто ведет водный образ жизни. Тем, кому приходится чуять запахи в воздухе, необходимо обладать большим количеством наследственных регуляторов, отвечающих за появление таких рецепторов, что и наблюдается у млекопитающих. У рыб же их раз в 10 меньше. Как же устраиваются лягушки, для которых обе стихии родные? Выяснилось, что у некоторых видов этих амфибий в действительности имеются два одновременно работающих органа обоняния. Один приспособлен для улавливания запахов в воздухе, другой — в воде. Однако о каком бы обонятельном рецепторе мы ни говорили, всякий раз дело сводится к тому, что мельчайшие частицы молекулы пахучего вещества должны быть расшифрованы, то есть отличены от других. Для этого в рецепторе надо бы иметь такие формочки, которые отвечают внешнему облику распознаваемой молекулы. Происходит, по мнению некоторых исследователей, что-то типа прикладывания одной половинки разорванной фотографии к другой, как это делали разведчики вместо называния пароля. Если картинка сходится, то рецептор посылает в нервную систему нужный сигнал, формирующий образ запаха. Если нет, то ищите другой рецептор. Это, правда, не единственное объяснение механизма обоняния. Окончательной теории пока нет. Тем не менее, уже существуют искусственные модели, которые химическим путем производят различение поступающих в них веществ, например, газоанализаторы. Создан прибор, разыскивающий по запаху трюфели, грибы, растущие под землей. Электронный распознаватель запаха человека по выделениям его потовых желез. Аппарат для определения места бурения нефтяных скважин. Но что поделать, их эффективность еще не всегда столь высока, как у природных аналогов, а главное, опять-таки, несравненно большие габариты. Где нуждаются в подобных устройствах? Прежде всего, как легко догадаться, в парфюмерии этой фабрики запахов в виноделии, в чайном и кофейном производстве, а еще на таможнях, когда приходится проверять грузы на предмет провоза наркотиков. Каких только живых помощников, прекрасно справляющихся с этим делом, не привлекают, а это и собаки, и мангусты, и даже свиньи, их, к сожалению, не хватает. И, конечно же, необходимы все более чувствительные сигнализаторы, реагирующие на малейшее присутствие в воздухе дыма для предотвращения пожаров.